Пусть будет стыдно. Орден подвязки. Среди старинных орденов есть один, происхождение и даже внешний вид которого необычный и загадочный. И история его создания стоит того, чтобы о нем рассказать. Ордены в Европе стали создаваться в XI веке, после первого крестового похода. Тогда рыцарские армии из Франции, Германии, и других европейских стран после трудного похода и кровавых битв смогли захватить Иерусалим и учредить в Палестине несколько рыцарских королевств. Рыцари, которые остались в новых владениях, объединялись в союзы, теперь мы называем их орденами. Одним из первых возник орден госпитальеров. Рыцари этого ордена основали в Иерусалиме госпиталь, где заботились о паломниках, и больных воинах. Другой орден назывался орденом тамплиеров в память о храме, тампле. Членов этого ордена иногда называли храмовниками. Если вы читали роман Вальтера Скотта, Айвенга, то, может, помните о храмовнике, который оказался не совсем хорошим человеком? Каждый орден делился на монашескую и военную ветви. Монахи заботились о больных, рыцари их охраняли. Постепенно первые ордена стали сильнее графов и королей. Рыцари строили могучие замки, а порой захватывали немалые земли, например, Астова, Родос и Мальта. Чтобы отличаться от других орденов, рыцари и мамахи носили специальную одежду и вышивали на плащах кресты разной формы. А эти кресты со временем уменьшились в размерах и стали орденами в нашем понимании. Отделяя их от одежды, их стали изготавливать из металла, а в зависимости от того, где человек носил знак принадлежности к ордену, можно было понять, какую должность он занимал, магистр или простой рыцарь. Светские короли и герцоги, которым приходилось много воевать и которые желали окружить себя верными рыцарями, тоже начали создавать ордены. Но для светских орденов они предпочитали Избирать принцип круглого стола. Помните, что у короля Артура был круглый стол, за которым усаживались все рыцари, члены дружины короля. И все они были равны, включая самого короля. Такие дружины бывали и на Руси. Если перечитать былины о князе Владимире Красное Солнышко и его богатырях, то увидишь, что у Владимира у князя пир на веселе, За столом сидит до 30 боярченков, сильных и могучих богатырей. Правда, наши богатыри не только обсуждали боевые проблемы, но и любили выпить бражки Так что Владимиру пришлось, по словам сказителя, промеж каждого богатыря свои класть железные, чтобы они вперед напивались, а напивались, да не столкались. Романтиком рыцарства был английский король Эдуард Третьим. Он вел изнурительные войны с Францией, и потому старался сплотить вокруг себя гордых и своенравных английских баронов. Вернувшись из похода во Францию, где он разбил армию французского короля в битве при Кресси, король занялся созданием рыцарского союза. И вот на сцене появляется прекрасная дама, графиня Солсбери, жена друга юности короля. За несколько лет до описываемых событий графиня жила в небольшом замке на севере Англии. В ходе одной из феодальных междоусобиц этот замок осадил шотландский король Давид. Взять замок штурмом не удалось, так как графиня отважно командовала своим гарнизоном. И тут на выручку графиня прискакал во главе своего войска сам король Эдуард. Шотландцы бежали, король остался ночевать в замке а после ужина совсем нескромно поцеловал хозяйку дома, на что-то ответила, «Я, ваше величество, всегда готова вам служить, однако в тех пределах, которые допускает моя честь». Король устыдился, попросив прощения, удалился в свою спальню. Этот эпизод ему запомнился. Прошло несколько лет. Король решил создать свой орден, и в честь этого события В замке Ивензор был устроен роскошный бал. Все рыцари королевства собрались в зале, а король все никак не мог придумать название и девиз нового ордена. Во время бала уже знакомая нам графиня Солсбери, к тому времени ставшая вдовой, так как муж ее погиб в походе, во время танца с королем потеряла подвязку, к которой крепился ее чулок. Подвязка была вышита и украшена драгоценными камнями. Подвязка упала на каменный пол. Король наклонился, чтобы ее поднять, и вспомнил слова, сказанные графине несколько лет назад. Именно таким должен быть девиз нового ордена. Но придворные рыцари, увидев, что король поднимает дамскую подвязку, принялись хихикать. Король отлично понял причину смеха и подумал, насколько же графиня Солсбери благороднее его придворных. Он поднял подвязку и пристигнул ее к рукаву. Смех оборвался. Ельможи с удивлением глазели на короля. Король же обвел гневным взглядом зал и произнес на старо-французском языке, который был принят при дворе. «Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает». Тут же он продолжал. «Я объявляю об установлении королевского ордена подвязки. Мои слова станут девизом этого ордена. В орден будут приниматься 24 самых лучших самых отважных и благородных рыцаря королевства и они будут почитать за великую честь носить на ноге ниже колена такую голубую подвязку смейся не смейся но сплетники вынуждены были замолчать когда в соборе святого георгия с собрались рыцари известные своими подвигами и преданностью королю 24 члена ордена подвязки история с графиней солсбери многим серьезным историкам показалась сомнительной Так ордена не создаются. Даже утверждали, что на самом деле королю нечем было подать сигнал к атаке кавалерии в битве по ГСС. Тогда он взмахнул подвязкой. И интересно отвечали на это сторонники традиционной версии. Откуда у короля в момент сражения, вдали от дома, оказалась дамская подвязка? Может, какая-то возлюбленная дала ее королю на память? — Как вспомнишь обо мне, милый, махни подвязкой в знак преданности мне. «Нет, не получается. Ведь поступок короля только окажется нелогичным». «Подумайте, Эдуард создает свой рыцарский орден, вопреки желаниям феодалов, старавшихся забрать в свои руки реальную власть в королевстве. В орден он вводит лишь восемь знатных рыцарей, остальные шестнадцать — безродные дворяне, во всем зависящие от монарха. Неудивительно, что и знак ордена тоже вызов знати». А ну-ка пристигни, герцог, дамскую подвязку, и не думай об этом дурно. Несладко приходится герцогу, лишь скрипя сердце, он присоединится к краю Через двести лет в России Иван Грозный создаст очень похожий рыцарский орден опричников. У опричников тоже были символы преданности царю. К седлу приторачивали собачью голову и метлу, что означало «я вынюхиваю измену» и выметаю ее. Но знатному боярину негоже было скакать наконец такими атрибутами. Впрочем, их вопричники не особенно приглашали. И сегодня орден подвязки остается высшей наградой Великобритании. И даже число членов ордена 20 человек сохраняется. Лишь после смерти члена ордена на его место выбирают нового рыцаря. Подвязку носят в торжественные дни со старинным костюмом. Мужчины под коленом, женщины на руке выше локтя. В обычной обстановке разрешено носить овально-проездной метальон с изображением святого Георгия, который поражает дракон. Лента ордена голубая, как сама подвязка.